Глава седьмая. Без надежды на победу. Командующие флотами Андерсон и Циньши понимали. Им досталось самое сложное задание – атака на планету Ют, укрепленную как крепость. Такая атака скорее носила символический характер. Дескать, смотрите, будете вести себя плохо, уничтожим планету. Символ, который покажет Келлам, что Оры легко могут достать здесь. в их собственном доме поймут ли смысл этой атаки келлы смогут ли увидеть подтекст за безнадёжным нападением на планету неизвестно проблем у них сейчас много один флот разбит в звёздном секторе оров второй в своей звёздной системе и вот третья атака на планету коды свой чужой уже не работали они выполнили отведённую роль позволили беспрепятственно проникнуть в звездный сектор. Прорсчитав ситуацию еще раз, командующие решили разделиться и нанести удар по планете с двух направлений. К такому шагу сподвигло объединение эскадр Келлов. На пути атакующих флотов собрался железный кулак из эскадр Келлов. Против объединенных эскадр не то что нанести удар, уцелеть вряд ли удастся. Другого выхода нет. Разделяемся и нанесём удар по планете в двух местах. Таким образом, растаща ему скадры Келлов, им придётся прикрывать два направления. А пока разгадают манёвр, кто-то из нас успеет нанести удар. Пробить орбитальную оборону вряд ли удастся, но задачу свою выполним. В виноградов подумал и согласился с планом Азуми. Времени не оставалось. Флоты сменили курсы, разошлись. Келлы, не понимающие, наблюдали готовые к отражению атаки. Манёвр для них непонятный. Тревоги Келлы не испытывали, видя, что не только могут противостоять врагу, но и при возможности атаковать. Через некоторое время аналитические системы просчитали курсы флотов Оров. Келлы поняли задумку, но время упустили. Они действовали так, как и рассчитывали командующие, чуть затянули с ответными действиями, запоздали с боевым манёвром, и появилась небольшая фора во времени. Легли на боевой курс. Расстояние до планеты сокращалось и приближалось к дистанции огневого контакта. Командующие приготовились отдать команду "Огонь", но не тут-то было. Эскадра Келла запаздала с манёвром перехвата по курсу. но вполне успела нанести удар с фланга по флоту Виноградова. Пришлось терять время на то, чтобы отбить атаку. У Азумева вообще никаких шансов на атаку. Келлы навалились на неё серьёзно, а тут ещё вступила в бой орбитальная станция, поливая флот огнём пока с дальней дистанции. Ситуация складывалась критическая. Речь шла о жизни и смерти. Появились первые подбитые корабли. Флоты несли потери. Нужно что-то срочно предпринимать. Внезапно на связь вышла командующая эскадрой Дина Джексон и предложила атаковать планету силами её эскадры, совершить отвлекающий манёвр, что даст возможность нанести удар флоту. Виноградов подумал и согласился. Предложение дельное и может получиться. 100 кораблей не шутка. По земным меркам это флот. Разрешаю командующему Джексону, но не геройствовать. Нанесёшь удар и ложись на обратный курс. Джина обрадовалась. Вот он момент истины. Настоящий бой с келлами. Эскадры приготовиться к атаке. Первая эскадра атакует по центру. Вторая эскадра связывает боем корабли келлов. Третья эскадра наносит удар по боевой станции. Задействовать истребительную авиацию, задача атаковать корабли Келлов по курсу. Поступили доклады о получении приказа. Командиры эскадрилий поставили боевые задачи звенивым, и эскадра устремилась в атаку. Дина наблюдала за атакой, решая, куда ударить самой. Туча истребителей стартовала с авианосцев и тут же начала жалить огромные корабли Келлов. Все знали о малой авиации и пытались отстреливать, но пока безуспешно. Слишком маленькие цели для огромных батарей. Истребительная авиация вначале оттянула на себя огонь Келлов, но видя, что флот может прорваться к планете, бросили охоту на истребители и сосредоточили огонь на атакующие эскадрильи. Тяжелее всего приходилось третьей эскадри. Боевая станция, настоящий космический монстр, вела беспрерывный огонь по эскадрилье, и та потеряла уже половину кораблей, не нанеся ощутимого ущерба. Но положительную роль в атаке сыграла, так как оттянула огонь станции от флота, и тот, задействовав истребительную авиацию, приближался к рубежу огневого контакта. Флот Виноградова обложили огромные корабли Келов, и он пробирался сквозь их боевые порядки к планете, теряя корабли. Манёвр Дина Джексон помог, но легче не стало. Флот нёс большие потери. Внезапно пространство осветила яркая вспышка. Боевая станция перестала существовать. Динна со своей группой кораблей поддержала третью эскадру огнём. из всех калибров атакуя во фланг и уничтожила станцию, пробив тем самым брешь в орбитальной обороне противника. от эскадры осталось всего тридцать кораблей. высокая цена за промежуточную победу. командирам эскадры огонь по планете. оставшиеся корабли произвели залп тяжелыми ракетами и торпедами. Дина осмотрела пространство. Флот не сможет нанести удар по планете. Келлы облепили его со всех сторон, как волки и медведя. Он стряхивал их, но на место подбитых кораблей вставали новые. Флот Виноградова погибал. Командующий, задача выполнена. Боевая станция уничтожена. Ракетно-торпедный удар по планете нанесен. Результат неизвестен. Понесли значительные потери. Молодец, ты выполнила боевую задачу за весь флот. Теперь ложись на обратный курс и уходи в свой звездный сектор. Но как же вы, командующий, как флот? Похоже, нам не выбраться, но мы заберем с собой вечность много кораблей Келлов. Доложишь командующему Бестрову, что флот приказ выполнил. А тебе мой приказ: жить дальше, жить за всех нас. Дина с таким приказом не могла согласиться. Как жить, когда не помогла своим товарищам гибнущему орбите планеты? Такой груз не пронести через всю жизнь. Он в конце концов раздавит, не даст жить. Приказы нужно выполнять, она это понимала как никто, но не в этот раз. Командующий ушёл со связи. Дела совсем плохи, но осознание того, что боевую задачу выполнили, бодрило. Уйти не удался. Эскадры Келлов цепились мёртвой хваткой и несли колоссальные потери, но продолжали давить. Флагман вёл бой сразу с пятью кораблями Келлов. Силы неравны. Боевые щиты перегружались от постоянных атак и скоро откажут, но ну а там Жить кораблю и экипажу останутся считанные секунды. А что если рвануть энергетическую установку? Образуется взрыв, равный небольшой сверхновой. Что толку погибать просто так? Прихвачу-ка я с собой побольше келов. Идея показалась вполне реальной и уместной в такой ситуации. Он уже активировал связь с машинным отделением, когда случилось Невероятно. С фланга по кораблям Келлов ударило небольшое соединение кораблей, сминая всё на своём пути, а некоторые корабли без экипажа шли на таран. Неожиданные атаки Келлы растерялись. Три звена кораблей из кадры Дины смогли пробить коридор до флагмана. Командующий, не теряя те времени, уходите. Виноградов всё видел. И тут же отдал приказ уходить в образовавшийся коридор, а эскадрилья Дины прикрывала отход. Келлы опомнились, добыча уходила, и они кинулись на корабли Дины, но внезапно в тылу эскадр Келлов начали одна за другой вспыхивать маленькие сверхновые, унося с собой десятки кораблей. Они не понимали, в чём дело. Не знали, что Виноградов реализовал свою идею и подрывал силовые установки автоматических кораблей. Джексон, уходите за мной, это приказ. Джексон. Он не знал, как ещё приказывать этой своей вольной командующей, спасшей жизнь ему и многим экипажам. Приказ принят. Ухожу по вашему курсу. Но уходило уже не 30 кораблей, а только 10. Флот, как боевая единица, перестал существовать. Осталось едва 3 эскадры поколеченных кораблей, а впереди неблизкий путь домой. Если худо-бедно остаткам флота командующего Виноградова удалось выбраться из боя, то командующей Азуми Семидзу пришлось несладко с первых минут. Она вела круговой бой, Планета приближалась, а вместе с этим огонь Келла становился интенсивнее, выкашивая корабли оров. От торможения речи не шло. Шанс нанести ракетно-торпедный удар по планете уменьшался с каждой секундой. Планету прикрывала многоуровневая оборона, и главное, боевая станция вела убийственный огонь, уничтожая корабль за кораблем. Несмотря ни на что, Азуми решила идти до конца. Смерть в бою лучше, чем бесчестие поражения. Флот дрался отчаянно, но и келам нужно отдать должное. Они достойно защищались. Азуме решила отдать последний приказ, так как шанса выжить нет. Флоту атаковать и выполнить боевую задачу. Наш долг идти до конца. Выполним или погибнем. Последний приказ Азуме. А дальше связь прервалась и корабли начали свою последнюю битву. Эскадры шли за флагманом, теряя корабли. Истребительная авиация делала всё, что могла, но переломить ход битвы не получалось. Кораблей Келлов, казалось, не становилось меньше. Азуми запоздало поняла, откуда подкрепление, откуда у Келлов резервы. Корабли поднимались с планеты и с ходу вступали в бой. А флоту Азуми помочь никто не мог. Тактический план не учитывал такой возможности. Макс Джексон получил последний приказ Азуми и понял только одно. Такой приказ она отдала от безысходности. Умирать не хотелось, не для того они выжили на Мелкомедии, чтобы погибнуть здесь. Героическая смерть за свою новую родину. Ни лучший выход. Командиром искадрили и слушать приказ. Умереть мы всегда успеем. Это гораздо легче, чем жить. Меняем тактику боя, образуем боевое построение три зубец. Слотов образуешь первый зубец, Донельт второй, Малашвили третий, а я на острие атаки выше среднего зубца попробую поразить боевую станцию. Вы атакуете тяжёлыми ракетами и торпедами. После залпа уходим по дуге и ложимся на обратный курс. Боевую задачу с винивом поставьте сами. Азуми не верила своим глазам. Одна эскадра приступила к перестроению и, приняв форму тризубца, устремилась в атаку. Келлы считали, что флоту Джотца некуда и наступают последние минуты его существования. Великодушие им они не отличались и сдаться не предлагали. Неожиданная мощная атака по курсу прорвала оборону из кораблей Келлов, а тяжелая ракета поразила боевую станцию и та взорвалась, разбрасывая по пространству обломки. Видя успех эскадры, флот воодушевился. У него как будто открылось второе дыхание. Он рванул за эскадрой Макса, не считаясь с потерями. Келлы растерялись, и этого хватило для залпа по планете. Правда, планетарная оборона перехватила все боеголовки, но приказ выполнен. Команды уничтожать планету не было. Макс умело маневрировал в бою своими эскадриллями, а те звеньями постоянно меняя тактику. Он видел, что за ним потянулся весь флот. Появилась надежда на спасение. Активировалась связь. И командующая Азуме отдала приказ увеличить скорость до максимума. Надо уходить в родной звёздный сектор. Легко сказать уходить, когда на хвосте эскадры Келлов поливали флот огнём, выбивая один корабль за другим. Нужно срочно что-то придумать, поставить заслон, чтобы флот смог оторваться от погони. Но как? Азуме ничего лучше придумать не смогла, как поставить заслон из автоматических кораблей. Отдала приказ через свой терминал не просто поставить заслон, а таранить корабли Келлов. Уловка сработала, и Келлы отстали от флота. Удалось увеличить дистанцию и уйти из зоны огневого контакта. Келлы расправились с кораблями заслона и снова устремились в погоню, но быстро догнать флот не получалось. Технические возможности кораблей рассчитаны приблизительно на одинаковую скорость, так что корабли Келлов плотно сели на хвост. Сократить же расстояние не могли. Иногда постреливали ракетами дальнего радиуса действия, но это так, для острастки. Попасть с такого расстояния практически невозможно, и сбивались такие ракеты достаточно легко. Азуми дала команду доложить о состоянии флота. Начали поступать доклады. Итог не радовал. От флота осталась третья часть кораблей. Многие корабли имели повреждения, некоторые критические, они отчаянно боролись за живучесть. Азуме распорядилась помочь экипажам таких кораблей. Потом задействовала громкую связь с флотом. Экипажи флота, поздравляю с выполнением боевой задачи. Всем экипажам эскадры командующего Джексона объявляю благодарность за спасение флота. Операция не закончена. Впереди долгий путь домой. Расслабляться рано. Через некоторое время на связь вышел командующий флотом Виноградов и сообщил, что идёт заданным курсом к своему звёздному сектору. Вижу тебя на сканерах. Не верю своим глазам, это всё, что осталось от флота. Вы хорошо, что вообще удалось уйти. У тебя дела получше, но не на много. Ты права, нам тоже досталось, но боевую задачу флот выполнил. Мой флот тоже сделал боевые пуски по планете, но боеголовки перехватила планетарная оборона. Это не важно. Приказа уничтожать планету не было. Ты прав, но цена оказалась очень высока. Бой без потерь не бывает. Мы выиграли и проиграли одновременно, практически потеряли флот, но боевую задачу выполнили. У меня большую роль в том, что мы вообще выжили, сыграл эскадра Джексона. У меня та же ситуация и тоже Джексон. Они родственники, брат с сестрой. Фамилия знакомая. Ещё бы. Их родители организатор Джек Джексон и Индира Каур. Далеко пойдут. Они того заслуживают. Император встал с кресла. Просмотр информации с древнего корабля шёл долго и утомил присутствующих. Митал, остановите трансляцию. Голографическое изображение замерло. Император прошёлся по залу. Думаю, нужно прерваться. Много ещё осталось информации. Примерно столько же. Прилично. Какие мысли по поводу увиденного? Первым решил высказаться руководитель имперского аппарата Фер Коуэн. Куда делась цивилизация Оров и почему корабль музей Милкомеда оказался в пасти газового гиганта в звездной системе Келлов? Неужели цивилизация Оров погибла? Вопросы есть и заданы правильно. Думаю, Келлы – это цивилизация Квартов, по описанию очень похоже. Оказывается, они не такие мирные, какими кажутся, заметил министр обороны Ранквотов. Похоже на то. Видимо, все подробности мы узнаем в следующей порции информации. Митл, а на последне? Так точно, император. В таком случае тянуть не будем. Жду вас завтра на просмотр. На следующий день собрались в том же составе. и приступили к просмотру